Глава третья. Я посмотрел на скелета, пытаясь сообразить, как подобное вообще произошло. Оживленные некромантом мертвецы не умели ни говорить, ни думать, ни совершать какие-то действия самостоятельно. Все, что они могли делать, — это исполнять приказы. Отдельным навыком у некромантов было общение с душами. Но при этом душа прилетала в качестве призрака и никуда не могла вселиться. Поэтому меня так и шокировал этот скелет, который поздоровался со мной, как ни в чем не бывало. Это означало, что душа в этом мертвеце все таки имеется. Но как? Однако меня удивило еще кое-что. Скелет был в одежде, причем явно новый. Штаны, рубашка, куртка, а на голове лихая бескозырка, сдвинутая чуть на бок. А обычно ожившие скелеты бегают без одежды. Ей мана ни к чему. «Здравствуйте», — кивнул я ему, осознав, что уже несколько секунд молча его осматриваю а затем перевел взгляд на Святослава. В моих глазах читался явный вопрос. «Какого хрена здесь происходит?» «Это Игорь Радионович Лазарев», — произнес некромант. «Как будто его имя хоть как-то прояснило ситуацию». «Для вас можно просто, Игорь», — тут же вмешался скелет. «Сигаретки не найдется». «Вы курите?» — удивился я. «Ведь влияние этой вредной привычки мертвец точно не сможет почувствовать». У него ни от легких, ни от рецепторов давно ничего не осталось. Уж не говоря о крови, через которую никотин обычно и поступает в мозг. Она давно высохла. — Да, знаю, что вредно. На второй раз уж точно не помру, — отмахнулся Игорь. — А вот ты, салага, не начинай даже. Губительная привычка. — Ну, мертвецу от сигареты уже хуже не станет. Это живым они могут навредить. Так что и лекции ему читать бесполезно. — Хочет переводить сигареты? Да пожалуйста. — Я сейчас точно с ума сойду. Передо мной стоит говорящий скелет, который просит закурить и заодно рассказывает мне о вреде этой привычки. Не удивлюсь, если он добавит, что и сам умер из-за болезней, которые возникают из-за длительного злоупотребления табаком. — Святослав, может быть, вы немного расскажете, что тут происходит? — спросил его некроманта. Тот тяжело вздохнул и присел за свой стол. — Я экспериментировал со своими силами, — ответил он. «Скоро мне предстоит стать главой совета некромантов, и я хотел потренироваться. Ну и призывал себе мертвецов, тренировался их контролировать и все прочее». «И призвал меня. Я чуть со страху не обделался. Лежу себе в гробу, а тут раз, и я уже на улице. А на меня этот тип в капюшоне уставился». Решил вставить свой комментарий Игорь. «Не ругайся», — поморщился Святослав. «Я уже объяснял тебе, ты в приличном обществе, здесь принято на «вы» обращаться». «Дайте сигаретку, некромант!» — тут же съязвил Игорь. «Да уж, характер у него тот еще. Хотя почему я вообще рассуждаю о характере ожившего мертвеца? У них обычно не может быть характеров, ведь у них нет души. Но здесь эта система явно дала сбой. Давайте ближе к делу не выдержал я. Почему он говорит?» «Не знаю», — развел руками Святослав. «Все шло как обычно. Призывал, контролировал, отпускал». А как призвал этого, так он заговорил, в общем, и теперь не знаю, что с ним делать. Как-то неловко его куда-то отправлять, да и изучить бы надо. А сообщали об этом куда-нибудь, спросил я. Куда? Я ведь теперь верховный некромант. Мне и разбираться с этим, — мрачно усмехнулся Святослав. Вот стоило мне только согласиться, так сразу что-то произошло. Не зря я так долго не хотел этого. Я подытожил у себя в голове всю полученную информацию. Итак, Святослав призвал скелета, и тот почему-то заговорил и ведет себя как живой человек. При этом Святослав понятия не имеет, как так получилось и что делать дальше. А разбираться надо ему, ведь теперь он верховный некромант. «Не хотел вас впутывать», — добавил он. «Уже пару дней его здесь прячу. Совсем забыл, что вы сегодня придете». «Но теперь я невольно оказался все равно в это втянут. И нам надо решить, что делать с этим Игорем». В книгах ничего о подобном не находили. Задал я еще один вопрос. Нет, развел руками Святослав. Во всех доступных изданиях про это ничего нет. Теоретически можно прикрепить душу к трупу, однако это сложный ритуал, и я такого точно не проводил. Мы снова перевели взгляд на Игоря, и я решил его немного порасспрашивать. Может быть, ответит нам, почему он вообще существует. Игорь, когда вы родились? Решил начать я издалека. — Да со мной на «ты» можно. Я не такой пижон, как этот капюшончатый. Скелет очень обрадовался, что поговорить наконец-то решили с ним. — Дай закурить, и я все расскажу тебе. — Пятьдесят лет не курил. — Курить здесь никто не будет, — осадил я его. — Это академия, и сигарет здесь нет, так что отвечайте на мои вопросы. — Да не кипишуй, отвечу, — отозвался Игорь. — Родился в 1933 году, в армии служил, а потом умер. — Ну, лет пятьдесят назад умер, плюс-минус. Пока это мало что прояснило. Итак, он военный человек, отсюда, видимо, и такая специфическая речь, жил и умер в прошлом веке. Что же его отличало от остальных мертвецов? — Как именно умерли? Помните? — продолжил я допрашивать скелета. — Да откуда мне знать? — пожал он плечами. — Последние воспоминания. Сижу себе с сигареткой, наслаждаюсь жизнью а следом лежу в гробу, и меня что-то тянет наружу, а там этот в капюшоне. Это все он уже говорил. Но я видел в его рассказе некоторые несостыковки. Если он ничего не помнит, то откуда он точно знает, сколько прошло времени? Да и вообще как-то слишком спокойно он воспринял тот факт, что умер, а теперь его призвали. Что-то во всем этом явно не складывается. Возможно, его душа по какой-то причине не до конца покинула тело, и часть застряла здесь. Высказал свои предположения Святослав. Или над ним уже проводили какие-то эксперименты другие некроманты, просто он этого не помнит. Пока что у меня нет других вариантов. Звучало все это вполне правдоподобно. Но странно, что раньше таких случаев не было, и об этом не упоминается в книгах по некромантии. Отправлять его назад действительно было бы странно. Как минимум, такой нонсенс нужно изучить получше. Возможно, это новое открытие в этой сфере. «А насколько много энергии у вас уходит на его контроль?» — спросил я у Святослава. «Так в том-то и дело!» — признался тот. «Я его не контролирую!» «А вот это самая плохая новость из всех!» «Игорь абсолютно автономен. То есть он может делать все, что придет ему в голову. При том, что вообще непонятно, чья некратическая сила его в таком случае питает. Наверняка можно найти информацию об этом в тайной библиотеке». Но не хочу заранее обнадеживать Святослава, поэтому расскажу ему только, как сам что-то найду. Тем более в тайную библиотеку я собирался уже давно. Лучшим вариантом будет оставить его здесь, — подытожил я. Только чтобы его не видели другие студенты и преподаватели. Да, я тоже так решил, — подтвердил Святослав. Уже оборудовал ему комнату. Только вот сегодня он что-то взбунтовал. — Капюшончатый! Мне курить хотелось, а ты от меня сбежал! — тут же возмутился Игорь. И вообще, в комнатушке той даже кровати толком нет. Дай хоть ночевать буду в твоем кабинете». «А вы нуждаетесь во сне?» — заинтересовался я. «Да, наверное, привычки остались», — пожал тот плечами. «Помню, что должен спать, вот и ложусь по ночам. Лежу так себе до утра и вроде как и выспался». Интересное уточнение. Мне очень хотелось подробнее изучить этого Игоря, но на сегодня информации точно хватит. Я оставил Святослава решать этот жилищный вопрос самостоятельно, а сам вернулся в общежитие. Дел снова хватало с головой. В субботу прием у графа Шувалова, который явно преподнесет какой-то сюрприз. Сессия, завод, магазин. Я составил себе примерное расписание на ближайшие дни и с чистой совестью отправился спать. Утром после завтрака направился на занятия по сердечно-сосудистым заболеваниям и меня сразу же оттащил в сторону Сергея Александрович. Как там дела в тайном клубе? Тихо поинтересовался он у меня. Из-за сессии и всей этой суматохи давненько там не был. Я прокрутил в голове все недавние события, связанные с тайным клубом. Отравление Валентина и потеря им памяти, попытка купить запрещенное зелье Тарасом. «Все в порядке», — шепотом ответил я. «Сейчас в основном мы собираемся только со студентами. Преподаватели все заняты». «Да, совсем не до этого», — вздохнул Сергей Александрович. «Тем более Святослав скоро покидает нашу академию» и преподавательский состав станет меньше. Хотя, возможно, у него и получится совмещать, как это делает наш Александр Сергеевич или Олег Николаевич. Участникам тайного клуба было бы интересно послушать про Игоря, особенно студентам с патолога анатомического потока. Но для этого с ним еще надо разобраться. А кем они работают? Задал я давно интересующий меня вопрос. «Александр Сергеевич работает в Министерстве магического образования», ответил преподаватель. — А Олег Николаевич — главный в Совете психологов. Оба занимают руководящие должности. Кажется, скоро только я один останусь обычным преподавателем. — Это тоже очень полезная профессия, — улыбнулся я. — Кто-то же должен обучать будущих лекарей. Мы еще немного поговорили, и я отправился на свое место. — У тебя вечные секреты чуть ли не с каждым преподавателем, — шепнул мне Владимир. — Если еще и тут тебе поставят зачет автоматом, то неделю с тобой разговаривать не буду. «А я-то при чём? отмахнулся я. «Сергей Александрович сам так решил». «Сегодня у нас было последнее занятие перед итоговым зачетом. Все темы, как мне казалось, мы уже прошли. Поэтому было очень интересно, что подготовил преподаватель для этого урока». «Господа, всем доброе утро!» — начал он. «На следующей неделе у вас зачет, а потом наш цикл сердечно-сосудистых заболеваний закончится. Хотя попрощаемся мы с вами только до четвертого курса». Этот цикл считается очень важным, а потому повторяется четыре курса подряд». «Так мы уже прошли все темы?» — удивился Дмитрий. «Мы прошли все темы для третьего курса», — возразил Сергей Александрович. «А заболеваний сердечно-сосудистой системы еще много. Почти все однокурсники тяжело вздохнули. Эта система была одной из самых сложных, а потому новость о столь продолжительном курсе их не обрадовала. С другой стороны...» Раз тема настолько важная, значит и пациентов с этими заболеваниями будет в практике много, и все это понимали. А чем сегодня займемся? спросил неугомонный Владимир. Будем фильм смотреть? Какой фильм? Не понял преподаватель, чем сразу же мой друг воспользовался. Собачье сердце, конечно, ответил он. Все любят собак, да и сердце как раз в тему. Я не выдержал и первым рассмеялся этой шутке, настолько она была в стиле моего друга. Через секунду смех подхватили все, включая самого преподавателя. «Нет», — отсмеявшись, ответил он, — «сегодня я подготовил кое-что поинтереснее. Зачет в обычной форме. Будете отвечать без билетов. Но главное для лекаря — это практика!» — хором ответили мы. «Верно», — кивнул Сергей Александрович. «Поэтому сейчас на занятия придут несколько пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. По одному пациенту на каждый ряд студентов. Ваша задача – просканировать их диагностической магией и определить заболевание. Затем написать это заболевание на листочке, подписать, разумеется, и отдать мне. Посмотрю, насколько вы усвоили все темы. Все заметно оживились. Практические задания всегда были куда интереснее, чем обычная теория. Сразу чувствовалось, что мы – будущие лекари. Через пару минут в кабинет зашли шесть пациентов – три мужчины и три женщины. Моему ряду достался мужчина лет 60. Сергей Александрович представил нам каждого пациента, и затем мы по очереди принялись их обследовать. В своем ряду я был последним. Подойдя к пациенту, я поздоровался и активировал диагностическую магию. И удивился, насколько же много патологических потоков у этого человека. Так, по заданию нам нужны потоки, характерные для сердечно-сосудистых заболеваний. А у меня сразу же руки чесались подлечить его своей магией, а затем расписать лечение от всех этих патологий. Я глубоко вздохнул и сосредоточился на задании. Итак, судя по всему, он недавно перенес инфаркт межжлудочковой перегородки. Всего дней десять назад. Повезло, что лекари вовремя обратили внимание на симптомы, потому как если бы инфаркт был трансмуральным, то есть прошел бы через всю перегородку, мог бы случиться и ее разрыв а это крайне опасное состояние. Нарушается целостность межжелудочковой перегородки, и это лечится уже только хирургическим путем. А операции на сердце самые сложные для хирургов. Итак, что тут еще? Гипертоническая болезнь, то есть повышенное артериальное давление, явно скорректированное приемом препаратов, однако поток, характерный для этой патологии, никуда не делся. Повышенный холестерин, который и стал причиной инфаркта, Отложение в сосудах атеросклеротических бляшек привело к нарушению питания сердца, что в свою очередь и стало причиной инфаркта. Затем я уловил поток, характерный для атриовентикулярной блокады. Это заболевание, связанное с нарушением проводимости электрических импульсов сердца. Оно выражается в замедлении или прекращении передачи этого импульса между предсердиями и желудочками. Причиной блокады в этом случае скорее всего и стал инфаркт миокарда, так как инфаркт свежий, то и блокада пока что только первой степени. Однако, если ее не лечить, она может ухудшиться, приведя к более серьезным проблемам. «Николай!» — вдруг окликнул меня Сергей Александрович. Все в порядке?» «Да», — кивнул я. «А что такое?» «Просто вы уже минут десять так стоите», — осторожно пояснил преподаватель. «Остальные уже давно пишут ответы». Я огляделся и понял, что и пациенты, и остальные уже ушли. Лишь мой пациент терпеливо молча ждал, когда я закончу сканирование. Вот это я увлекся. Спасибо вам, кивнул я пациенту, я закончил. Учись хорошо, чтобы стать отличным лекарем. Улыбнулся мне мужчина и тоже покинул аудиторию. Я вернулся на свое место и принялся описывать полученные результаты. Тщательно описал все патологии и даже их причинно-следственную связь. В итоге и работу сдал самым последним. Сергей Александрович сразу же принялся за проверку. На моей работе он нахмурился и подозвал меня к себе. «Николай, вашему ряду действительно достался коморбидный пациент», — начал он. Термином «коморбидный» в лекарском деле обозначалось сочетание нескольких патологий сразу. Я описал только те, которые были связаны с сердечно-сосудистой системой. «А в чем проблема?» — удивился я. «Вашей задачей было упомянуть про гипертоническую болезнь и перенесенный инфаркт», — пояснил он. «Вы это сделали, не спорю». «Но в своем ответе вы упомянули также про атриовентрикулярную блокаду, а такой диагноз не был ему выставлен. «Приехали». «Но она у него присутствует», — ответил я. «Первой степени пока что. Надо заняться лечением, чтобы не усугубилось». «Николай, ваш курс еще не проходил эту тему», — возразил преподаватель. «А откуда вы можете знать, какой поток характерен для блокад?» «Хороший вопрос». Снова использовал знания из прошлой жизни. «В моменте даже не подумал, что эту тему мы еще не проходили». А потому упоминание этого диагноза будет выглядеть странным. Но пути назад нет. На практике приходилось встречаться с подобным, ответил я. Это не может быть проблемой, если я заранее знаю поток, характерный для этого диагноза. Но вы ошиблись, заявил Сергей Александрович. Блокады у этого пациента нет. Снижать оценку я вам не буду. Все-таки вы указали все основные диагнозы. У него есть блокада, возразил я. Атриовентрикулярная блокада первой степени, я в этом уверен». «Конечно, спорить с преподавателем — это не лучшая идея. Но здесь я был уверен в своей правоте. Ведь речь идет о здоровье пациента, поэтому и решил настоять на своем». «Николай, вы не проходили эту тему», — напомнил Сергей Александрович. «Почему вы так уверены, что у него есть блокада?» «Блокада может развиться после инфаркта межжелудочковой перегородки», — ответил я. «У пациента она в начальной степени» тем важнее вовремя ее поймать». «Николай, я сейчас не пытаюсь заключить с вами пари», на всякий случай уточнил преподаватель. Этим он намекнул, что больше не пытается устраивать мне испытания для прохождения в тайный клуб. «Знаю», — кивнул я, — «но в данном вопросе я уверен в своей правоте». «Тогда давайте прогуляемся в больницу, где наш пациент сейчас и находится», предложил Сергей Александрович. «После занятия». Идет? с легкостью кивнул я. Мне повезло, что преподаватель имел очень азартную натуру. Уверен, хотя он и сказал, что не пытается заключить со мной пари, мысленно он его уже заключил. И ему очень хотелось показать мне свою правоту. А я в этом случае ничем не рисковал. Это пойдет на пользу пациенту, да и только. Сергей Александрович озвучил результаты. С этим практическим заданием справились немногие, но, как он сказал, он ожидал такого результата. Все-таки на третьем курсе студенты еще плохо различают патологические потоки. Нам-то магию недавно открыли. И не у всех есть огромный бонус в виде знаний из прошлой жизни. Занятие закончилось, и мы с преподавателем пошли в больницу. За эту неделю я был здесь уже второй раз. Правда, условия моего первого посещения были гораздо более напряженными. Сейчас я не чувствовал ответственности за всю академию. Мы прошли в нужную палату, и Сергей Александрович принялся за повторную диагностику того самого пациента. Через несколько минут он нахмурился, уловив тот самый поток. «Вы были правы», — признал он, когда мы вышли из палаты. Обсуждать диагноз при пациенте было неэтично. Я действительно почувствовал поток, характерный для атриовентрикулярной блокады. Он очень слабый, поэтому лекари и не уловили его изначально. Были слишком отвлечены другими патологиями. «Тогда хорошо, что вы решили привести этого пациента на занятия, ответил я. «Благодаря этому нужный диагноз все-таки был установлен, и теперь это заболевание будет вовремя поймано». «Но все-таки...» «Как вы его уловили?» — снова потрясенно уточнил Сергей Александрович. «Поток очень незначительный. А вы всего лишь студент третьего курса». Он не пытался меня как-то оскорбить или унизить этим. Он просто искренне не понимал, как студент... «Обнаружил заболевание, которое еще не успели заметить другие лекари». «Долго сканировал, поэтому заметил», — пожал я плечами. «Вы же сами подметили, что я справлялся с заданием дольше других». «Кстати, я этот момент тоже для себя подметил. Скорость установки диагноза тоже нужно тренировать, чтобы справляться быстрее. Так что работы над своими навыками предстоит еще много». «Ну да», — кивнул Сергей Александрович. «Признаю вашу победу». Начислю вам дополнительных баллов в рейтинг, а сейчас пойду поговорю с лекарями об этом диагнозе. Все еще потрясенный преподаватель ушел. Я же, довольный тем, что все-таки отстоял свое мнение, пошел на обед. После него и занятия по микробиологии я отправился в тайную библиотеку. Завтра был выходной, и рано вставать не придется, поэтому можно было здесь задержаться. Хотя завтра предстоит еще одно важное дело, а именно приему графа Шувалова. Я добрался до тайной библиотеки, прошел уже знакомую процедуру авторизации и спустился вниз. Первым делом решил поискать информацию, как-то связанную со скелетом Игорем. Очень уж заинтересовала меня эта ситуация. Набрал несколько ключевых слов, и вскоре мне уже прилетела книга по некромантии, как раз на нужную тему. Итак, я имел дело не просто с говорящим скелетом, а с мертвецом, сохранившим свои воспоминания. Как оказалось, это очень редкое но все же известное явление. Суть в том, что душа погибшего Игоря не улетела, а осталась привязана к его телу даже после смерти. В книге объяснялось, что подобное могло произойти при насильственной и несправедливой смерти. В этом случае озлобленный дух жаждет справедливости и поэтому отказывается покидать тело. Для подобного у духа, точнее у человека, который погиб, должна быть очень сильная воля к жизни. Это встречается очень редко. Вполне вероятно, что подобное могло бы произойти и со мной, если бы все не развернулось по другому сценарию, и я не смог бы перенестись назад в прошлое в свое же тело. Пока что я так и не вспомнил, как именно я это сделал. При поднятии Святославом именно этого скелета дух оказался вовлечен в ритуал и прикрепился назад к своему телу, которое уже представляло собой скелет. Интересное уточнение в книге было о том, что такой мертвец должен помнить и события после своей смерти который он наблюдал, будучи призраком, а Игорь утверждает, что он почти ничего не помнит, значит, это ложь. И намерения у этого скелета абсолютно недобрые. Надо срочно добраться до Святослава и обо всем ему рассказать. Я вернул книги на стулик и уже собрался уходить, но дорогу мне перегородил тот самый старик, который разговаривал со мной во время первого посещения библиотеки. «Добрый вечер!» — поклонился он мне как важной особе. «А я вас ждал!» «Зачем?» — настороженно поинтересовался я. Вместо ответа старик протянул мне какую-то книгу. Я взглянул на обложку, где было написано «Способы регистрации потоков, характерных для предзаболеваний». «Это что? Способы определить заболевание еще до его развития у человека?» «В настоящее время лекарское дело еще не владеет такими методами». «Это же настоящий прорыв!» Я перевел взгляд на нижнюю часть книги, чтобы узнать автора, и с удивлением прочитал, что автор Николай Аверин.